Было время я рвался, стремился, хотел, но возможностям нашим назначен предел. Потому не позволю себе огорчаться из-за всяких больших или маленьких дел.